«Глава сороковая. Ему немного не здоровится?» — отвечал Альбер всем служащим в лютеции, которые беспокоились, что ничего не слышно о месье Эжене. Вот уже два дня он не показывался и ни за чем не посылал. Все привыкли к его исключительным чаевым, и то, что они вдруг перестали их получать, вызывало огорчение. Альбер отказался от услуг врача-отеля, но тот все равно пришел. альберт приоткрыл дверь, сказал ему лучше, спасибо, он отдыхает, и закрыл ее. Но Эдуар лучше не становилось. Он мучился, извергал обратно все, что съедал. Из его горла вырывались хрипа, как из кузнечных мехов, а жар не спадал. Выходил он из такого состояния очень долго. Альберт задавался вопросом, будет ли Эдуар в состоянии перенести поездку. Как, черт возьми, он достал героин... Альбер не знал, много ли его надо, он в самом деле совсем не разбирался в этом. А если героина не хватит, что будет, если Эдуару понадобятся новые дозы во время многодневного плавания, что с ними будет? Альбер никогда раньше не плававший на корабле опасался морской болезни. Если он не сможет заботиться о товарище, кто будет этим заниматься? Когда Эдуард не спал или не изрыгал из разверстой глотки то немногое, что Альберу удавалось заставить его проглотить, он лежал не шевелясь и устремив взгляд в потолок, а вставал только для того, чтобы сходить в туалет, у которого его дожидался Альбер. «Не закрывай дверь на ключ», — говорил он, «чтобы, если что случится, я смог прийти тебе на помощь, даже в туалете». Альбер был в отчаянии. Все воскресенье он посвятил уходу за товарищем. Эдуард большую часть времени пролежал весь в поту, страдая от сильных судорог, которые перемежались хрипами. Альберту и дело сновал между комнатой и ванной с чистым бельем, заказал гоголь-моголь, мясной бульон, фруктовые соки. В конце дня Эдуард потребовал дозу героина. «Это мне поможет», — в лихорадке написал он. По своему малодушию, так как состояние товарища тревожило его, а приближение срока отъезда вергало в панику, Альберт согласился. Но тут же пожалел об этом, у него не было ни малейшего представления о том, как взяться за это. Так что в очередной раз он угодил в переделку. Хотя из-за возбуждения и переутомления руки Эдуара двигались неуверенно, было очевидно, что у него выработался навык. Альбер обнаружил эту новую перемену и был болезненно задет своим открытием. Тем не менее Альбер подготовил все, что нужно, выложил шприц и принялся крутить колесико зажигалки. Во многом это напоминало те времена, когда они с Эдуаром познакомились. Роскошный номер Лютецы не имел ничего общего с воронтовым госпиталем, где двумя годами ранее Эдуард чуть не умер от заражения крови в ожидании перевода в столичную клинику. Однако сближение этих двух человек это глубокое горе, это беспомощность Эдуара и подавленность, от которой Альбер испытывал чувство вины, великодушно и неумело пытался излечить его, вызывали в памяти обоих воспоминаний, о которых трудно было сказать, были ли они ободряющими или тревожащими. Круг замкнулся, вернувшись в исходную точку. Сразу же после укола Эдуард испытал такую удар, как если бы кто-то мощно хлопнул его по спине, а голову за волосы оттянули назад. Это длилось несколько мгновений. Он лег на бок, На его лице читалось вновь обретенное блаженство, и он погрузился в благостное оцепенение. Растерян, опустив руки, Альбер какое-то время сидел рядом, глядя на спящего Эдуара. Он чувствовал, что его пессимизм, того и глядя, возобладает. Он никогда не верил ни в то, что ему удастся двойное мошенничество с банком и подпиской на памятники, ни в то, что в случае успеха они смогут покинуть Францию. А теперь не представлял себе, как может вместе со спутником, который находится в таком плачевном состоянии, доехать на поезде до Марселя, а затем еще и совершить многодневное морское путешествие, не привлекая к себе внимания. не говоря уже о Полине, с которой возникали страшные проблемы, признаться, сбежать, потерять ее. Война была большим испытанием на одиночество. Но это ни в какое сравнение не шло с периодом демобилизации, когда оно приняло характер схождения в ад. Бывали такие моменты, когда он был рад оказаться в немецком плену, лишь бы с одиночеством было покончено раз и навсегда. Однако надо было действовать, и, воспользовавшись тем, что Эдуард спал, ближе к вечеру Альбер спустился к стойке регистрации и подтвердил, что господин ларивер покинет отель 14 в полдень. «Что значит, вы подтверждаете?» — спросил Портье. Мужчина крупный, сурового вида, воевал, и снаряд разорвался так близко от него, что он потерял при этом одно ухо. Угодя осколок на несколько сантиметров левее, он выглядел бы как эдуард однако ему повезло больше. Он мог крепить правую душку очков с помощью клейкой ленты, цвет которой был подобран в тон накладок, скрывавших шрам, в том месте, где осколок снаряда вошел ему в череп. Альбер вспомнил о слухах, что есть такие солдаты, что живут с осколком в мозгу, осколком, который хирурги не смогли извлечь, но никогда лично не встречал таких раненых. Возможно, партия был одним из них. Если так, это не слишком ослабило его ум. Он сохранил способность отличать людей высшего света от низшего. Он чуть заметно скривил губы. Несмотря на приличные костюмы, надрайные ботинки, манеру Альбера, что ни говори, были простецкие что легко можно было заметить по его жестам, может быть, по манере выговаривать слова или по тому глубокому почтению, которое он не мог не проявлять ко всем людям, носящим форму, будь то даже униформа отеля. «Так значит, господин месье Эжен покидает нас?» Альбер подтвердил. «Следовательно, Эдуард не предупредил о своем отъезде. Было ли у него вообще намерение съезжать?» «Разумеется», — написал Эдуар, когда его спросили об этом после пробуждения. Букву он выводил в крифе в кость но разобрать можно было. «Конечно, мы уезжаем 14-го. «Но ты же не совсем готов», — настаивал Альбер. «То есть нет ни чемодана, ни одежды». Эдуард хлопнул себя по лбу. «Какой же я идиот!» При Альбере он почти никогда не надевал маску, и этот запах, вывернутого наизнанку желудка, идущий из глотки, иногда было трудно вынести. С каждым днем Эдуару становилось все лучше и лучше. Он снова начал есть, и хотя не мог долго держаться на ногах, к понедельнику его состояние должно было реально улучшиться. В этом не было сомнений. Альбер, уходя от него, думал было забрать шприц героины, оставшиеся ампулы с морфином. Но решил, что провернуть эту операцию будет трудно. Во-первых, Эдуард не даст ему это сделать. Во-вторых, Альберу не доставало решимости, а сил хватило бы лишь на то, чтобы дождаться отъезда. «Начо часов». Поскольку Эдуард ни о чем заранее не позаботился, Альбер пошел в Бонмарше купить ему одежду. Чтобы не схватить что-нибудь безвкусное, он обратился к продавцу, мужчине лет тридцати, который окинул его взглядом с головы до ног. Альберу нужно было что-то очень шикарное. «И что ж такое шикарное мы ищем?» Продавец, которому, по-видимому, очень хотелось услышать ответ, нагнулся к Альберу и пристально посмотрел ему в глаза. Ну, пролептал Альберт шикарное, то есть, да. Альберт старался сообразить. Он никогда не думал, что шикарное можно понимать как-то иначе, чем шикарное. Он показал на стоявший справа от него манекен, одетый с ног до головы: шляпа, ботинки, пальто. Вот, я считаю, что это шикарно. Теперь мне понятно, сказал продавец. Он осторожно снял весь комплект, разложил его на прилавке и, отступив на метр, словно любуясь полотном мастера, осмотрел его. «Хм, месье очень хороший вкус!» Он посоветовал еще рубашки и галстуки. Альбер, поломавшись немного для вида, согласился взять все, а потом с облегчением смотрел, как продавец упаковывает костюм. «Также нужен еще один комплект», — сказал он. «Когда мы прибудем на место?» «На место. Хм, отлично» вторил ему продавец, заканчивая перевязывать пакеты. «На место это куда?» Альбер не хотел сообщать конечный пункт, об этом и речи быть не могло. Наоборот, надо было схитрить. «В колониях», — заявил он. «Хм, что ж». Продавец, похоже, вдруг очень заинтересовался. Возможно, и он когда-то тоже желал того же, строил планы. «Э, «Так что из одежды?» Представление Альбера о колониях составилось отовсюду понемножку, по почтовым открыткам, по слухам, по картинкам в журналах. Что-нибудь такое, чтобы там подошло? Продавец, понимающий, сложил губы. «Кажется, у нас есть как раз то, что вам надо. Но на этот раз нет манекена в полном облачении, чтобы понять, что к чему. А вот здесь пиджак, пощупайте ткань, а вон там брюки очень элегантные, и в то же время практичные, и, конечно же, шляпа». «Вы уверены?» — отважился спросить Альбер. Продавец был категоричен, а человек судит по шляпе. Альбер, который полагал, что судит по обуви, купил то, что ему предложили. Продавец широко улыбнулся, то ли из-за упоминания о колониях, то ли из-за продажи двух полных комплектов одежды. В нем сквозило что-то удивительно хищное. Альбер замечал такое в некоторых ответственных работниках банка. «Что и говорить?» Это ему вовсе не понравилось, он и так чуть было не проговорился, но нельзя допускать скандалов здесь, в двух шагах от отеля. Ему уезжать меньше, чем через два дня, ни к чему допускать промашку, которая сведет на смарку все усилия. Альбер купил также кожаный дорожный сундук рожеватого цвета, два новых чемодана в тоннему, в один из них они служат деньги, а также новую шляпную коробку для своей конской головы и распорядился доставить все в отель «Лютеце». Под конец он выбрал красивую шкатулку, очень даже в женском вкусе, и положил туда 40 тысяч франков. Прежде чем вернуться в отель и ухаживать за товарищем, он зашел в почтовое отделение на улице Север и отослал шкатулку мадам Бельмонт вместе с короткой запиской, в которой уточнялось, что деньги эти предназначены для Луизы, когда она вырастет и что они с Эдуаром рассчитывают на мадам Бельмон в том, чтобы как можно лучше разместить средства до тех пор, пока малышка не станет достаточно взрослой, чтобы распорядиться ими. Когда покупки доставили, Эдуар осмотрел одежду, с удовольствием покачал головой, даже удосужился показать, что все на большой палец, браво, отлично. Ну вот, подумал Альбер, плевать он на это хотел, и отправился на свидание с Полиной. Такси он еще раз продумал свою маленькую речь и прибыл при добрых намерений. А именно, он объяснит ей реальное положение дел, так как на этот раз вилять больше некогда. Уже 12 июля, а он уезжает 14, если будет жив. Так что, или сейчас, или никогда. Его решение было больше похоже на заклинание, потому что в глубине души он знал, что не способен на такое признание. Он уже думал о том, почему он не в силах решиться на это. Все сводилось к нравственной проблеме, как он предчувствовал непреодолимой. Дочь разнорабочего и фабричной работницы Полина была из скромной среды и впитала катехизис с молоком матери. Нельзя было себе представить людей более щепетильных в вопросах целомудрия и порядочности, чем такие бедняки. Полина ему показалась как никогда очаровательной. Альбер купил ей шляпку, которая подчеркивала всю прелесть лица, ее лучистую и безоруживающую улыбку. Видишь, что Альбер не в своей тарелке, и этим вечером еще более молчалив, чем обычно, что он хочет что-то высказать, но все время сдерживается, Полина переживала одну из самых чудесных минут в своих отношениях с ним. Она не сомневалась, он собирается просить ее выйти за него замуж. Но никак не может решиться. Альбер не только застенчиво, думала она. Он еще и малость боязлив, обаятельный, действительно добрый. Но если его не заставить заговорить, то можно ждать хоть до второго пришествия. А пока она упивалась его увиливаниями, чувствовала себя желанной, не сожалела о том, что когда-то уступила его ухаживанием и своим собственным желанием, Она делала вид, что ничего не замечает, но была убеждена, что все вполне серьезно. Вот уже несколько дней ей доставляло удовольствие наблюдать, как выкручивается Альбер, но она и виду не подавала. Даже сегодня вечером они ужинали в маленьком ресторанчике на улице Коммерс, вот таким образом он вел разговор. «Видишь ли, Полина, мне не слишком нравится работать в банке. Я и подумываю, а не следует ли мне попробовать что-нибудь другое?» «А ведь верно», — подумала она, — «когда у тебя трое-четверо детей, об этом и думать не думаешь». «Предпринимательством стоит заняться, когда то еще молод». «Да ну», — ответила она, небрежно глядя на официента, принесшего закуски. «И что же?» «Ну, не знаю. Я...» Можно было подумать, что он много думал над вопросом и никогда над ответом. «Может быть, заняться торговлей?» — отважился он. Полина зарделась. Торговля. А верх успеха? Только подумать. Полина Майар, кружева фриволете и модные аксессуары. — Эка невидаль, — ответила она, — прежде всего, торговля чем? Или даже, если уж так далеко не заходить, торговый дом, маяр, бакалея, галантерея, вины и ликеры. — Ну, так часто бывает, — рассудила Полина, — Альбер следует за своей мыслью, а его мысль за ним нет. — А может, и правда не торговли, скорее создать какое-нибудь предприятие? Для Полины, которая понимала только то, что видела, понятие предприятия было намного менее понятным. А что за предприятие? Я думал насчет древесины экзотических пород. Рука Полина повисла в воздухе, вилка с пареем покачивалась в нескольких сантиметрах от рта: А зачем это? Альберт тотчас пошел на попятную. Или, может быть, ванилью, кофе, какао, чем-то в этом роде. Полина, важно, кивнула, что она охотно делала, когда не понимала, но Полина Маяр, ванили какао. Нет, права, она не понимала, что из этого может выйти, и кому это интересно. Альберт понял, что выбрал неправильный путь. Просто такая идея. Вот так, слово за слово, запутавшись в собственных рассуждениях, он отошел от своего намерения, отступился. Полина от него ускользала. Он ужасно на себя злился. Ему хотелось встать, уйти, закопаться. Боже, правый, закопаться. То и дело. Все сводится к этому.